Положите меня, мудаки трахнутые, положите меня! Мы пошатывались, выделывали па в снежном месиве. С него стекала вода, с нас стекала вода. Э — Эх, Халл, — зарол Ронни, — Марчан, Бреннен, чтоб вам! Да помогите же, мудаки, безмозглые! А! Рэнди и Билли зашлёпали к нам. Ещё трое, четверо, привлечённые криками, всплесками, Почти все любители червей с третьего этажа ухватили Стоука. Мы неуклюже перевернули его. Наверное, смахивая на самую фанатичную группу поддержки, по какой-то причине репетирующую под проливным дождем, Стоук перестал врываться. Он неподвижно лежал на наших руках. Его руки свисали справа и слева. Ладони были повернуты вверх. Точно чашечки, подставленные под дочь, Все из каскады не Низвергались из его намокшей шинели и штанин. «Он взял меня на руки и отнес к себе домой», Сказала Кэрол, говоря о мальчике с ежиком коротких волос. Мальчике, который был ее первой любовью, Нес всю дорогу вверх по Броуд-стрит. В один из самых жарких дней года Он нес меня на руках, Я не мог выбросить ее голос из головы. В каком-то смысле так никогда и не смог. «Общежитие?» — спросил Ронни у скипа. «Тащим его в общежитие?» «Дьявол, не туда!» — сказал Над. «В амбулаторию надо! В амбулаторию!» Поскольку мы вытащили из воды, а это была большая трудность, уже преодоленная, То амбулатория была именно тем, что требовалось. Она помещалась в маленьком кирпичном здании сразу за Беннет-холлом, и до нее было 300-400 ярдов. Стоит нам выбраться с дорожки на асфальт проезда, и дальше идти будет нетрудно. И мы отнесли его в амбулаторию, несли на высоте наших плеч, будто сраженного героя с поля брань. Кое-кто из нас еще испускал спускал хихиканье или фыркал, в том числе и я. Один раз я перехватил взгляд НАТО. Он смотрел на меня так, будто я и презрение был недостоин Я пытался подавить рвавшие снаружи звуки. Несколько секунд я держался, а потом вспомнил, как он крутился на своем костыле. «Олимпийские судьи! Все дают ему 10 очков!» И начинал снова. Пока мы несли стука вверх по склону к амбулатории, он заговорил всего раз. «Дайте мне умереть», — сказал он. «Хоть разок, в глупых, всё, мне, мне, жизнях, сделайте что-то стоящее. Положите меня и дайте мне умереть». Приемная была пуста. Телевизор в углу демонстрировал старый эпизод «Золотого дна» неизвестно кому. В те дни они еще не умели толком настраивать свет, и лицо папаши Картрайта было цвета свежего авокадо. Наверное, мы шумели точно стадо бегемотов, выбирающихся на берег, и дежурная сестра сразу выбежала к нам. Следом за ней санитарка. Скорее всего, студентка, отрабатывающая стипендию вроде меня и щуплый тип в белом халате. На шее у него висел стетоскоп, а из уголка рта торчала сигарета. В Атлантиде курили даже доктора. — Ну, что с ним? — спросил врач у Ронни. То ли потому, что Ронни выглядел главным, то ли потому, что он стоял к нему ближе всех. — Шлепнулся на этапе Бенната, когда шел в холек, — ответил Ронни. — Чуть не утоп. Помолчав, он добавил, «Он без — он ноги Словно в подтверждение этих слов. Билли Марчан взмахнул костылем с толка. Видимо, никто не позаботился подобрать второй. — Опусти эту штуку! Ты что, бля, хочешь мне мозги вышибить? — сердец спросил Ник Праути, стремительно наклонившись. — Какие еще мозги? — откликнулся скип. И мы все расхохотались, так что чуть не уронили с толком. — Отсоси у меня наиск, вся сяслиная задница, — сказал Ник, но он и сам смеялся, врач нахмурился. — Несите его вон туда, а свои выражения приберегите для своих сборищ. Стоук снова закашлялся, басисто, надрывно, так как казалось, что изо рта у него посыпятся сгустки крови, таким тяжелым было кашля. Мы, извивающиеся змеё, принесли истока через приёмную, но пройти сквозь дверь смотровой в таком строю не могли. — Дайте-ка его мне, — сказал Скиф. — Ты его уронишь, — сказал Нат. — Нет, — сказал Скиф, — не уроню. Только погодите, чтобы я ухватил его покрепче. Он встал рядом со стоком, потом кивнул мне справа и Ронни слева. — опускаем сказал рони и мы послушались. Скип крякнул, приняв на себя всю тяжесть стука, я увидел, как вздулись жилы на его шею. Потом мы попятились. Скип внес стука в смотровую и положил на стол. Тонкий бумажный лист, прикрывавший кожаную поверхность, сразу промок. Скип отступил на шаг. Стоук пристально смотрел на него со стола. Лицо у него было смертельно бледным. Если считать двух красных пятен на скулах, красными, как румяна, были эти пятна. Вода ручейками стекала с его волос. — Извини, — сказал Скип. Стук отвернул голову и закрыл глаза. — Выйдите отсюда, — сказал врач Скипу. От сигарет он где-то избавился. Он оглядел нас кучку из десятка мальчишек, большинство которых все еще ухмылялось, и со всех на пол приемной стекала вода. — Кто из вас знает, что у него с ногами? Эти сведения нужны для выбора медикаментов. — Так это что-то обычное, верно? — спросил Ронни. Оказавшись перед совсем взрослым человеком, он утратил визгливая пломб. Голос у него звучал неуверенно, даже опасливо. — Мышечный паралич там... «Церебральная дистрофия!» «Дурак ты!» — сказал Ленни. «Дистрофия мышечная, а церебральный...» «Автомобильная катастрофа!» — сказал Над. Мы все оглянулись на него. Над все еще выглядел аккуратным и безупречно подтянутым, хотя и промок насквозь. В этот день на нем была лыжная шапка городской школы Форд Кента. Футбольная команда Мэна наконец забила гол Ленни и освободила НАТО от голубой шапочки. — Давайте, черные медведи! Четыре года назад его отец, мать и старшая сестра погибли, он единственный уцелел из всей семьи. Наступила тишина. Я заглядывал через плечи скипа и тони в смотровую. Стоук на столе все еще истекал водою, повернув голову на бок, закрыв глаза. Сестра измеряла ему давление. Штанины облепляли его ноги, и мне вспомнился парад 4 июля у нас в гейтс фолси когда я был малышом. Позади школьного оркестра двигался дядя Сэм, ростом футов в 10, считая высокую звездную синюю шляпу. Но когда ветер прижимал штанины к ногам, Их секрет становился явным. Именно так выглядели ноги Стоука Джонса внутри мокрых штанин. Трюком, скверной шуткой, подпиленными ходулями с насаженными на их концы кроссовками. «Откуда ты знаешь, Нати? Он тебе рассказывал? Нет. У Нати был престыженный вид». Он объяснил Гарри Суидорский после заседания комитета сопротивления, они мы были в медвежьей берлоге. Гарри прямо спросил, что у него, с ногами, и Стоук ответил. Мне показалось, что я понял выражение на лица НАТО. — После заседания, — сказал он, — после. нат не знал, о чем говорилось на совещании Над не был членом Комитета сопротивления. Над был мальчиком на линии и только. Он мог соглашаться с целями и тактикой Комитета, но ему надо было думать о своей матери и о своем будущем стоматолога. «Повреждение позвоночника?» — спросил врач. «Даже еще энергичнее?» «Кажется, да», — сказал Над. «Ну ладно, ладно». Врач начал махать на нас руками, словно мы были стаей гусей. Отправляйтесь к себе в общежитие, мы о нем позаботимся. Мы начали пятиться к двери приемной. — А почему, ребята, вы смеялись, когда принесли его? Внезапно спросила сестра. Она стояла рядом с врачом, держа в руках манжету-тонометра. — Почему вы ухмыляетесь сейчас? Голос у нее был сердитый. — Черт! Голос у неё Был полон ярости. Что смешного в беде этого мальчика? Что вас так рассмешило? Я не думал, что кто-нибудь ответит. Мы просто стояли и смотрели на свои переминающиеся ноги, осознав, что мы куда ближе к четвероклассникам, чем нам казалось. Но кто-то все-таки ответил. Скип ответил. Он даже сумел взглянуть ей в глаза. Его беда, мэм. — сказал он. — Вы правы, вот почему. Смешной была его беда. — Как ужасно! — сказала она. В уголках ее глаз поблескивали слезы гнева. — Как вы ужасны! — Да, мэм, сказал скип Думаю, вы и тут правы. И он отвернулся. Мы поплелись за ней в приемную. Мокрая, приунывшая кучка. Не могу утверждать, что самой скверной моей минутой в университете была та, когда меня назвали ужасным. Если вы помните о шестидесятых много, значит, вас там не было, как однажды сказал хиппи, известный под прозвищем Корявый, Кудрявый, но не исключаю этого. В приемной все еще было пусто. Теперь на экране красовалась физиономия маленького Джо Картрайта, такая же зеленая, как и его папаша Майкла Лэндона тоже убил рак поджелудочной железы. Это было общим между ним и моей мамой. Скип остановился. Ронни, опустив голову, прошел мимо него к двери. За ним шли Ник, Билли, Ленни и все остальные. «Погодите!» — сказал Скип, и они обернулись. — Я хочу кое о чем потолковать с вами, ребята. Мы столпились вокруг него. Скип поглядел на дверь смотровой, убедился, что мы одни, и заговорил. Десять минут спустя мы со Скипом шагали к общежитию в полном одиночестве. Остальные ушли вперед. Над некоторое время держался наравне с нами, но затем, наверное, уловил из воздуха, что я хотел поговорить со Скипом с глазу на глаз. Над всегда умел улавливать нюансы из воздуха. Держу пари, что он хороший стоматолог и что он особенно нравится детям. — Я покончил с червями, — сказал я. Скип не отозвался. — Не знаю, может, уже поздно нагнать, чтобы сохранить стипендию. Но я все равно попытаюсь, да и вообще мне все равно. не в засранной стипендии дело. Да, дело в них, верно? В Ронни и всех прочих. По-моему, они только часть. Когда день угас, стало очень холодно. Холодно, сыро и мерзко. Ощущение было такое, что лето больше никогда не настанет. Черт, мне не хватает, Кэролл. Но почему она должна была уйти, не знаю. Когда он упал, начался настоящий сумасшедший дом, — сказал я. Не студенческое общежитие, а дерьмовый сумасшедший дом. Ты тоже смеялся, Пит. — Как и я. — Знаю, — сказал я. — Возможно, будь я один, я бы не стал смеяться. И будь мы со Скипом вдвоем, так тоже, возможно, не стали бы, но как знать... От того, что произошло, никуда не денешься. А я все время вспоминал Кэрол и мальчишек с их бейсбольными битами. И вспоминал, как Нат посмотрел на меня, будто я и презрение недостоин. Знаю. Некоторое время мы шли молча. Думаю, жить с тем, что я смеялся над ним, я смогу, — сказал я. Но «Я не хочу проснуться в сорок лет и ничего не вспомнить, когда мои дети начнут расспрашивать меня про университет. Ничего не вспомнить, кроме Ронни Мейлфанта с его польскими анекдотами и бедного мудака Маклендона, наглотавшегося детского аспирина, чтобы покончить с собой». Я вспомнил, как сток Джонс крутился на своем костыле, и мне захотелось смеяться, вспомнил, как он лежал на столе в амбулатории, и мне захотелось заплакать. И знаете что? Насколько я могу судить, это было одно и то же чувство. Просто мне из-за этого скверно. Совсем дерьмово. И мне, — сказал скип вокруг листал дождь, пронизывающий холодный. Окна Чемберленг-холла светили ярко, но неприветливо. Я увидел на траве желтую парусину, которую полицейские присобачили к стене, а над ней смутные очертания букв, напыленных из пульверизатора. Их смывал дождь, и на следующий день от них почти ничего не осталось. — Пальчишка, я всегда воображал себя героем, — сказал Скиф. — Черт, я тоже... Какой мальчишка воображал себя в толпе линчевателей! Скип посмотрел на свои промокшие ботинки, потом на меня. «Можно я буду заниматься с тобой пару недель? Сколько захочешь?» «Ты правда не против? Какого хрена я должен быть против?» Я говорил ворчливо, потому что не хотел, чтобы он понял, какое облегчение я испытал, какая меня охватила радость потому что это могло сработать, — помолчав, я сказал. А это, ну, то, по-твоему, у нас получится, не знаю, может быть. Мы почти дошли до северной двери, и я кивнул на смываемые буквы перед тем, как мы вошли. Может, декан, Гаррицен на этот тип, Эберсоул, оставит дел без последствий. Краска стоку ведь не успела засохнуть, к утру все смоет». Скип качал головой, не оставит. Но почему? чего ты так уверен? Да потому что душка им не позволит. И, конечно, он оказался прав. Впервые за много недель гостиная третьего этажа пустовала, пока промокшие картежники сушились и переодевались. Многие из них учли кое-что из того, что... Скип кир говорил в приемной амбулатории. Однако, когда Над, и я вернулись после ужина, в гостиной снова кипела жизнь. заняты были три столика. «Эй, Рилли!» — сказал Ронни. «Туиллер говорит, что ему надо к завтраму позаниматься. Если сядешь на его место, я поучу тебя играть». «Не сегодня», — сказал я. «Мне тоже надо заниматься». — А как же, — сказал Рэнди Экклс, — искусством насилия над собой? — Верно, деточка. Еще пару недель прилежных занятий, и я научусь менять руки плавно, вот как ты. Я пошел дальше, но тут Ронни сказал. — Я ж тебя накрыл, Риэли! И обернулся. Ронни развалился на стуле, улыбаясь этой своей мерзкой улыбочкой. Там, под дождем, в течение нескольких минут я видел другого Ронни, но тот мальчик снова исчез. — Нет, — сказал я, — ничего подобного. У меня все было на мази. — Никто не сшибает луну в партии без сброса, — сказал Ронни, еще больше откидываясь на спинку. Он почесал щеку, содрав головки у пары прыщей, из них засочился желтоватый крем «Во всяком случае за моим столом! Я тебя поймал на трефах!» «У тебя треф не было! Если только ты не жулил на первой взятке!» «Шприц! Ленни, ты взял тузом! А в червях у меня была вся королевская фамилия!» Улыбка Ронни на мгновение поблекла, затем снова расцвела. Он указал рукой на пол, с которого все карты были подобраны, а курки остались. Перевернутые пепельницы остались. Почти все мы росли в семьях, где это была мамина работа. Все черви старшие, так, жаль, жаль, что проверить никак нельзя. Да, жаль. Я снова пошел к двери. Ты отстанешь в турнирных очках, — крикнул он мне вслед. Знаешь это? Можешь забрать их себе, Ронни. Мне они больше не нужны. Больше в университете я в черви не играл. Много лет спустя я научил этой игре моих детей, и они ее сразу освоили. Каждый август в летнем коттедже мы устраивали турниры. Турнирных очков у нас не было, но имелся приз «Чаша любви». Один раз я выиграл я и поставил на письменный стол, чтобы постоянно видеть ее. В наших чемпионатах я дважды сшиб Луну, но не в партии без сброса. Как мой старый университетский дружок Ронни Мейлфан сказал однажды, «Никто не сшибает Луну в партии без сброса». И с тем же успехом вы можете надеяться, что Атлантида поднимется из океана помахивая пальмами. В тот вечер в 8 часов Скип Кирк сидел за моим столом, погрузившись в учебник по антропологии. Обе пятерни он запустил в волосы, будто у него раскалывается голова. Над за своим столом писал работу по ботанике. Я растянулся на кровати, корпя над моей старой подружкой геологии. На проигрывателе Кружила пластинка, и Боб Дилан пел. — Веселей хохотушки не знала долина, чем прабабушка мистера Клина. В дверь дважды резко стучали. Бам — Бам-бам! — Собрание этажа! — крикнул Душка. — Собрание этажа в клубном зале в 9 Присутствие обязательное. — О, черт! — сказал я. — Сожжем секретные документы и съедим рацию. Над выключил Дилана. И мы услышали, как Душка идет по коридору, выстукивая «бам-бам» на каждой двери и вопя про собрание в клубном зале. Скорее всего, большинство комнат были пусты, но значение это не имело. Их обитатель он найдет в гостиной за травлей стервы. Скип посмотрел на меня. — Я же тебе говорил, — сказал он. Все общежития в нашем городке строились одновременно, и в каждом помимо гостиных в середине этажа имелось большое клубное помещение в полуподвале, включавшее альков с телевизором, где зрители в основном собирались по субботам и воскресеньям на спортивные программы, а в будние дни на мыльную оперу с вампирами под названием «Темные тени». затем Буфетный угол с полудюжиной автоматов, стол для пинг-понга и порядочное число шахмат и шашек. А также место для собраний с трибуной и несколькими рядами деревянных откидных стульев. У нас там было собрание этажа в начале учебного года, на котором Душка объяснял правила общежития, и подчеркивал жуткие последствия неудовлетворительных комнатных проверок. Не могу не упомянуть, что проверки комнат были главным в жизни душки, то есть наравне с Ротс. Он стоял за маленькой деревянной трибуной, на которую положил тонкую папку, думаю, с его заметками. Он все еще был в мокрой и грязной форме роц и выглядел усталым после целого дня разгребания снега, и посыпание песком, и еще он выглядел возбужденным, включенным, как мы называли это два года спустя. На первом собрании этажа Душка был один, но на этот раз у него имелось подкрепление. У зеленой блочной стены, сложив руки на чины сдвинутых коленях, сидел Свен Гарритсон, мужской декан. На протяжении всего собрания он не сказал почти ни слова и хранил вид благожелательности, даже когда атмосфера накалилась. Рядом с душкой стоял в черном пальто поверх темно-серого костюма Эберсоул, заместитель ректора по дисциплине, и у него вид был самый деловой. После того, как мы расселись, а те из нас, кто курил, закурили, Душка сначала посмотрел через плечо на Гаррицена, потом на Эберсоула. Эберсоул чуть-чуть ему улыбнулся. — Начинайте, Дэвид. Прошу вас. Это же ваши мальчики. Меня слегка пробрало. Я мог быть и таким, и сяким, в том числе и дерьмом, способным смеяться над коллегами, когда они падают в лужи под проливным дождем, но только не мальчикам Душки Душборна. Душка вцепился в край трибуны и поглядел на нас торжественной суровостью, может быть, думая в глубинном уголке его сознания, отведённом исключительно для сладких грёз, что настанет день, когда он вот так обратится к своим штабным офицерам, чтобы привести в движение могучую армию, нацеленную на ханой. «Джонс исчез!» — сказал он наконец. Это прозвучало зловеще. И двусмысленно, будто реплика в фильме Чарльза Бронсона. Он в амбулатории, сказал я и насладился удивлением на лице Душки. Эберсоул тоже как будто удивился. Гардсен продолжал благожелательно смотреть куда-то перед собой, как человек в меру нанюхавшийся. Что с ним такое? спросил Душка. Это не входило в сценарий, не в тот, который он разработал сам, не в тот, который подготовили они с Эберсоулом, и душка начал хмуриться. Еще он крепче ухватился за трибуну, словно опасаясь, что она вспорхнет и улетит. — Ее упадало, и бум, — сказал Ронни и приосанился, услышав смех. — Кроме того, он вроде схватил пневмонию или двусторонний бронхит, или что там такое. — Да. Он перехватил взгляд скипа, и мне показалось, что скип слегка кивнул. Это было шоу скипа, а не дужки. если нам повезет, если повезет стоуку, троица перед нами никогда об этом не узнает. — Ну-ка, расскажите с самого начала, — сказал душка Он же не просто хмурился, а горел яростью точно так же, как в ту минуту, когда обнаружил на своей двери крем для бритья. Скип поведал душки и новым друзьям душки как мы увидели из окна гостиной на третьем этаже, что Стоук направляется к дворцу Прерий, как он упал в лужу, как мы вытащили его и отнесли в амулаторию, как доктор сказал, что Стоук тяжело болен. Врач этого не говорил, но это было бы лишним. Те из нас кто прикасался к коже стоука знали что он весь горит и все мы слышали его жуткий кашель скип промолчал о том что сто крывался в вперед так словно хотел убить всех и вся а затем умереть и сам и он ничего не сказал о том как мы смеялись маркс энд пьер так безудержно что обмочил штаны Когда скип кончил, Душка неуверенно показился на Эберсоула. Эберсоула ответил ему недоуменным взглядом. У них за спиной декан Гаррецен продолжал улыбаться безмятежной улыбкой Будды. Намек был ясен. — Это шоу Душки, и для него будет лучше, если это шоу хорошо подготовлено. Душка перевел дух и снова уставился на нас. Мы считаем, что Стоукли Джонс виновен в вандализме и публичном нарушении нравственности, запачкавших северную стену Чемберлена сегодня утром. Точное время нам неизвестно. Я сообщаю вам слово в слово то, что он сказал, не изменив ни единого. Если, считать, возникла необходимость уничтожить деревню, чтобы ее спасти... Это, пожалуй, самый блистательный пример начальственного красноречия, какой только встречал в своей жизни. Полагаю, Душка ожидал, что мы заахаем и заохаем, как статисты в зале суда. Где Перри Мейсон под занавес начинает все расставлять по своим местам, а мы молчали. Скип внимательно следил за Душкой. И когда тот снова набрал воздуха для следующей тирады, спросил, а почему ты думаешь, что это он, Душка? Хотя у меня нет полной уверенности, я никогда его об этом прямо не спрашивал, но я не сомневаюсь, что Скип употребил это прозвище нарочно, чтобы еще больше вывести Душку из равновесия а так или нет, оно сработало. Душка почти сорвался, посмотрел на Эберсоула и изменил тактику. Над его воротником появилась красная полоска. Я зачарованно наблюдал, как она ширится. Просто диснеевский мультфильм. Дональд дак старается совладать своей яростью. Знаешь, что ему это не удастся? взвешиваешь насколько его хватит, прежде чем он сорвется. «Думаю, тебе известен ответ на этот вопрос, Скип!» — наконец сказал Душка. «Стоукли Джонс носит верхнюю одежду с особым символом на спине!» Он схватил свою папку, достал лист бумаги, посмотрел на него, потом повернул, так, чтобы все мы могли увидеть. И Никто из нас не удивился тому, что было изображено на листе. «Вот этот символ!» Он был изобретен коммунистической партией вскоре после окончания Второй мировой. Он означает победу через инфильтрацию, и подрывные элементы называют его «сломанный крест». Кроме того, он приобрел популярность у таких внутренних групп, как черные мусульмане и черные пантеры. Поскольку на спине Стоука Джонса этот символ появился гораздо раньше, чем на стене нашего общежития, мне кажется, не требуются конструкторы ракет, чтобы... — Дэвид, это же полное дерьмо! — сказал Нат, вставая. Он был бледен и дрожал, но больше от гнева, чем от страха. «Слышал ли я когда-нибудь прежде, что он сказал, дерьмо, прилюдно? По-моему, нет».